Глава шестая. За кулисами профессионального спорта. Милиционер смотрел на Чарского таким взглядом, словно перед ним сидел не бывший однополчанин, а ребенок, который только что выдал свою неразумность. Друган, похоже, что в своем понимании спорта на сто лет отстал. Это раньше, когда Олимпийские игры только-только возродили, и там выдавали венки за поэзию. Спорт — это было про здоровье и про что-то такое. Сейчас у нас все намного проще. Сначала без шансов остались любители – хочешь заниматься спортом – положи на него жизнь. Потом без шансов стали те, кто родился недостаточно мутантом, то есть нужно уже от природы быть жутко выносливым и со всякими особенностями строения в мышцах. Если на спорт бывают большие ставки, таких почувствуют из самых дальних стран мира. Вот и появляются бегуны, африканцы и футболисты, берберы – в той же Бразилии футбол вообще единственная карьера для парней из трущоб. И сколько бы нам ни говорили, что любой человек может набиться всего, все мы прекрасно понимаем, что это просто туфта из журнала «Америка». Вот, например, ты или я, люди еще не старые, физически вполне развитые, достаточно развитые, чтобы нас в Афган отправить. Ну, даже если мы со своей этой прошлой подготовочкой вдруг вот с сегодняшнего дня будем хоть по 8, даже по 12 часов в день тренироваться, Хотя не очень понятно, на что нам тогда жить. Нам никогда не видать олимпийских медалей. Нам их только по телевизору покажут, потому что современный спорт требует, чтобы человека совали туда с детства. Это-то понятно. Но если человек торчит, тогда вообще без шанс. Современная наркота вредит организму, похлещал алкоголю и табака. Жизнь вообще вредит организму. От нее в конце умирают. Спорт давно уже не сила. Спорт-могила. Рекордсмен видят финишную прямую, а чуть погодя уже реанимацию. Примерно лет десять назад даже рожденные качества перестали что-то гарантировать. Теперь нужно еще иммунитет, чтобы заживало на тебе как на кошке. Современный чемпион — это не просто тот, кто родился, кого нашли, кто ухитрился не заработать по дороге травму, после которой только физруком в школу или в бригаду рядовым громилой. Теперь во время тренировок нагрузки такие, что травма случается так или иначе. Чего-то добиваются только те, кто после травмы смог оправиться и вернуться. Ну и немалый секрет, конечно, в том, что серьезные успехи в этой области возможны только за счет успехов химических наук. Ты про допинг, что ли? Можно назвать это и так. Любые наркотические средства – тот же допинг, просто для тех, кто спортом не занимается – а оказался в немного другой жизненной ситуации. Получается, она занюхала какой-то допинг, и сердце не выдержало? Или не выдержало что-то другое? Я думаю, для ее родных это уже не важно. Но только не надо мне рассказывать про чистых спортсменов, которые получают честные медали. Таких не осталось, и даже в шахматах. В наше время спортивные успехи без допинга — это такая же фантастика, как если бы сборная Бразилии вдруг взяла за ум напрягла все силы, как выиграл чемпионат мира по хоккею. Союз развалился, но даже это ни на что не повлияло. Все равно это увидишь. В этом году чемпионом мира по хоккею будут либо канадцы, либо русские, либо какие-нибудь скандинавы. Но не может Италия или Бразилия стать чемпионом мира по хоккею. Как не может Зимбабве внезапно стать чемпионом мира по футболу, даже если команда очень постарается. Ну, я помню, пару лет назад сборная Камеруна по футболу зажигала. Может, и зажигала, но далеко не дошла. Нет, конечно, бывает. Без какой-нибудь новой, молодой, новообразованной европейской демократии, вроде нас, кто-то внезапно вырвется вперед. Я в эту кухню обычно не лезу. ну вот увидишь, почти всегда это означает, что какое-то новое вещество испытывали и старались сделать это бесполево. Жестокий ты. А что за вещество-то было? Тебе какая разница? Хочешь рекорды ставить? Хочу объяснить, от Отчего стоит держаться подальше и что бывает с теми, кто не удержался? Ну, купи какой-нибудь новый журнал молодежный с биографией всяких рок-звезд. У них вечно с этим проблемы. Это будет иметь больше авторитета. Я не называю конкретный журнал и доверяю твоему журналистскому вкусу. Да хоть музыкальное обозрение. В я недавно видел... Все-таки девочки-подростки редко следят за успехами молодежного спорта. Они больше по музыке, по кино. Так все-таки, что за вещество было? Оно что-то секречено? Название тебе, скажем так, из новых. Опят? Аптечное что-то? А почему не, например, гулюцоген? Не думаю, что от гулюцогенов повышаются спортивные показатели. Ну, может, только в шахматах. Точного названия у этой дряни пока нет. Это чистая химия. В природе не встречается, его только синтезируют. В лучших традициях нашего веселого доктора Шульгина. КФ я слышал только специфически, что его можно сказать и нет, но вносливость повышает. Поэтому таких смертей в большом спорте будет все больше и больше. Слушай мне нужные подробности, это может быть очень важным. Статью хочешь написать? Прорекламировать? «Хочу хоть что-нибудь сделать». «Слушай, друг, а тебе эту вещь в рот не запихивают, нет?» «Вот и не надо туда копать». Предупреди тех и немногих детей, что тебя уважают, и дело с концу». «Вот это же она его достала». «Это ее проблемы, которые закончились вместе с ее жизнью. Даже ее родители не хотят, чтобы кто-то в эту сторону копал». «Ну, достала и что?» «Я думаю, это должно быть интересно в первую очередь тебе». «А мне зачем таким интересоваться? Я только беленько догоняюсь. Можно получить неплохую палку. Нам обычных преступлений хватает. Единственное, что я смогу найти, если начну серьезно это копать, — это проблемы на мою задницу. А что там такого? Ты исполняешь служебные обязанности. Появился новый наркотик. Ты пытаешься выяснить, откуда он берется. Кто-то завозит его через таможню. Ты представляешь, как это можно раскрутить». Я больше чем уверен, что там таможня тут вообще ни при чем. Но откуда ты же он берется? Батчерский, когда ты задаешь такие вопросы, сразу становится ясно, что ты журналист, и ничего серьезного по теме не понимаешь. Берется он из лаборатории. Это что, куст коки или опиумный маг, который в наших широтах не растет совсем? Ну, куна, про это вообще сорняк. Вот именно. А специалисты по химии в наших краях тоже водятся. И производят их в само государство, например, химическими олимпиадами. Никто его никуда не заводит. Его прямо здесь делают, из чего-то легального. Новая тема в наркобизнесе. Судя по всему, именно она и вытеснит со временем всю эту древнюю растительную тему, которую человечество долбило, будем честны, большую часть своей истории и каким-то чудом выжило. Но все равно этот наркотик кто-то делает. Кокаин и оператор тоже производить надо. Я много раз слышал о проблемах после того, как на дачном участке якобы конопля сама выросла. За производством наркотика всегда кто-то стоит. все-таки друган-то зря в милиции не послужил. Поптерся бы годик и свалил бы потом с облегчением в свою журналистику. Может быть, статьи мне лучше стало писать?» но хотя бы начал понимать некоторые особенности, так сказать, практики законоприменения. А что тут непонятного? Смерть, она и есть смерть. Раз девочка где-то это дрянь не достала, значит, кто-то это сделал и ей продал. Потом она умерла. По-твоему, это нормально? По-моему, подростки вообще часто умирают по собственной глупости. Она еще вчера была ребенком. Я тоже когда-то им был. Разве не для того? Поставлен, чтобы защищать хотя бы детей. — Слушай, ну ты же понимаешь, что дети и подростки вообще по-другому, чем взрослые устроены. Не просто так педиатров отдельно от других врачей учат с самого первого курса. Да, может быть, у нее организм не выдержит. А взрослые просто будет цивилизованно гнить несколько лет, пока окончательно не загнется. Но я-то что с этим сделаю? Я ей эту дрянь в рот не пихал. Неужели интересно взять за шиворот того, кто ей это продал? И за что его возьму? Он скажет, что она просила вещество, не говорила зачем. Да, без рецепта врача, но уже не аптекарь и не провизор, чтобы все это проверять. Может, ей для химических опытов был надо, или чтобы руки натирать вместо талька. А тот, кто это сделал, он вообще в продажах не участвует, а сидит на квартире или, скорее, в коттедже за городом и варит, варит, варит. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что когда берут наркоторговца, все эти отмазки никогда не работают. А вдруг он действительно не знал, что это было? А вдруг он действительно думал, что эффект будет как для взрослых? А взрослых это только аденизирует. Будешь еще Кока-Колу запрещать? Но есть же закон. Разве закон не требует смотреть на суть, а не на оправдание? Вот законом-то ты, дружище, и не в ладу. Ты же понимаешь, что все органы работают по закону точно так же, как в армии все по уставу. Да, в армии маразма много, но если не будет этого маразма, будет мордак. Ну так и здесь. Ты требуешь наказать человека, но сам не знает за что. Он преступник, и тот, кто это вещество делает, тоже преступник. Для этого у нас есть статья в Уголовном кодексе. Преступником кого-то признает только суд, а до этого человек подозреваемый, подследственный, задержанный, но еще не преступник. Так говорит закон, на который ты только что ссылался. А если с поличным взяли? Разве не преступник? Если с поличным взяли, значит злодей, а преступника может признать только суд. И что же мешает довести тебе этих злодеев до суда? Закон. Тот самый закон, на который ты только что ссылался. По закону нельзя торговать только наркотическими веществами. Если сажать за вообще любое вещество, которое можно мозги убивать то придется все автозаправки закрывать. Там бензин. Ну и, разумеется, все хозяйственные магазины. Там клей. Но при этом нельзя же героином в открытую торговать и говорить, что это средство от кашля. Нельзя, потому что героин в списке запрещенных веществ. А вещества, которые тебя почему-то интересуют, в этом списке нет. И не скоро оно там появится. Я, конечно, немного могу. Я могу только шум немножко поднять. Но, слушай, сейчас, сам знаешь что у нас во власти творится. Вдруг какой-нибудь, например, молодой политик захочет сделать на этом карьеру в запрете особо опасного вещества. Я думаю, правильно говорить, я фантазирую. Почему ты думаешь, что это не сработает? Потому что молодому политику будет проще заработать на какой-нибудь рекламе и получить деньги как раз от тех, кто эту дрянь производит. Вот в такое я поверю. Но даже если у кого-то из тех, кто может такое устроить, Действительно, ребенок чем-то таким закинулся, его и его не успеют откачать. Ничего это не поменяет. Это же химия. Сделают другое вещество, которое отличается от этого, на какие-нибудь полторы молекулы, и будут его продавать. Ну, можно будет задерживаться до выяснения экспертизы. Есть там это половина молекулы или, как обычно. Можно немножко покрутить и сделать его просто другого цвета. Смешать с красителем в крайнем случае. Конечно, краситель может попасть ядовитым, но этот яд едва ли будет ядовите того, с чем его смешивают. С этим Европа ничего сделать не может, куда уж нам. Ты можешь это сам не употреблять, другая, но глобально ничего уже не сделаешь. Лет еще через десять это признают все. Война с наркотиками уже проиграна. Конечно, еще какое-то время будут рыпаться, будут воевать, но это ничего не поменяет». Примерно как Гитлер еще какое-то время воевал после Корской дуги». Хотя даже сам прекрасно понимал, что чем все закончится. «Стой, подожди, но можно же просто по факту эффекта их запрещать. Все вещества, которые имеют определенный эффект. Прописать это прямо в законе? Я не верю, что об этом никто не догадается. Прописывай что угодно, результат будет ноль. Ты реанимацию хирургов без анестезии оставишь только и всего». «Откуда, ты думаешь, вообще все эти лекарственные наркотики пришли?» «Из каких-то подпольных лабораторий. Пришли они из наших доблестных больничек, из фармакологии, из реанимации и хирургии». «Одно и то же. Лекарства или яд? В зависимости от дозы». «Именно так. Хорошо сказал. Это не я, это Парацельс». «Ну вот, можешь теперь быть уверенным. Парацельс пошел». Веселый профессор Саша Шульгин думал расширить мышление, а в итоге расширил кое-что другое. И оттуда полилось такое, чтобы объект не расхлебать. Кто знал, что одерманивающие штуки можно будет слепить так же легко, как он лепел психоделики. И даже еще проще, потому что здоровье конечного потребителя не имеет значения. А так можно вот по эффекту и запретить, а все остальное строго по рецепту. Так героин уже по рецепту. А героиновых торчков все больше, хоть он и дорогой, и хоть всем известно, чем героинщик рано или поздно заканчивает. Всегда найдутся те, кто будет перепродавать. Всегда найдутся добрые доктора, которые будут выписывать рецепты, собрату по несчастью за мелкий прайс. И, конечно же, всегда будут ребята, которые будут колдовать у себя на кухне, создавая новые интересные сочетания, которых еще ни в одном списке нет. И эффект от них на самом деле знает один только дьявол. Человечеству и останется только с этим смириться, и никакая граница это не остановит. Дело даже не в том, что кого-то будут подкупать. Таможенники наоборот, в пролете. Весь великолепный заработок будет пролетать мимо их карманов, потому что уже сейчас новые вещества придумывают быстрее, чем успевают обучить собак их вынюхивать, и придумывают тесты, чтобы их определить, А наши дети просто будут выбирать подходящее вещество, которое будет лучше подходить к их взгляду на мир. Конечно, многие из этих веществ будут довольно жесткими, но в молодости ты и так не против умереть молодым. Поэтому я и сказал «Смерть по неосторожности». Неужели вообще ничего сделать нельзя? Можно что-то сделать в твоей голове, чтобы она поняла наконец, что ничего ты тут уже не изменишь». Вот подумай сам, алкоголь. От него и похмелье, и зависимость, и неадекватное поведение, и по вкусу, скажем, прямо так себе. Если бы он появился сейчас, то и всякие врачи из обычной нарколожки, и учителя из обычной элитной гимназии, куда за большие деньги можно сдавать ваше дитя, чтобы с ним точно никаких наркотиков не случилось, подняли бы тревогу. Сами бы киряли, но били бы тревогу, потому что алкоголь. Это тоже превосходное наркотическое вещество. Одно из сильнейших. Но человечество к нему привыкло. И к химии привыкнет, если ядерной войны не случится. Но девочка умерла. Так ты волнуешься за нашу олимпийскую сборную? Я За наших девочек волнуюсь. А у меня батя почти на моих глазах спился. Когда уезжал, просто бухал сильно. А когда из Афгана вернулся, уже закопали. Его обычно бухло убило. Полностью легальное. Целые батареи в магазинах стоят. Давай это все запретим, как наш минеральный секретарь пытался. — А все-таки где его продают? — Ты все-таки решил сам попробовать? Получается, случай девочки даже тебе ничему не научил? — Просто для информации. Я журналист. Мне иногда нужно изображать осведомленность. — Интересно, откуда у меня такая страсть к этому мутному делу? — подумал Черский. — Это точно не общественное мнение, Давид. Казалось бы, все так знают, что журналисты мало получают и много пьют. Что еще они продажны и лицемерны? Вторая древнейшая профессия после первой. Хотя, если хорошенько подумать, продажную любовь назвал первой древнейший только журналист Китлинг. Если смотреть на вопросы исторические, то первой профессией будет скорее садоводство, потому что насадил Господь Бог Рай в Эдеме на Востоке. С другой стороны, первый садовод был не совсем человеком. Если говорить о первой человеческой профессии, то это, конечно, земледелие. Потому что, когда Адама изгнали из рая, он был вынужден обрабатывать землю и полоть сорняки. С третьей стороны, даже род занятий Адама был вынужденной мерой. И если считать настоящей профессией то занятие, которое человек выбрал сознательно и достиг в нем успеха, то первой профессией будет очевидно военное дело. Оно возникло в тот день, когда Каин убил своего брата Авеля. А когда же возникло правосудие и наказание виновного? Между прочим, первый и последний судья тоже не человек.